Слезы. Напрасные и разные. После ушной серы, кожного сала, пота, слюны и соплей, слезы станут для некоторых долгожданным облегчением. Это секреция, которая, по крайней мере, не лишена некоторого шика. Чистые, словно пот, но без запаха, слезы образуются в неиссякаемом источнике и представляют собой небольшое событие в чувственной сфере. Между тем они глубоко таинственны и важны для понимания человеком самого себя. Меры людей, человеческая судьба зачастую описываются как чаша слез и никогда как чаша соплей, море слюны или горшка ушной серы. Слёзы иллюстрируют собой самую суть понятия «быть человеком», несколько облегчая принятие того факта, что этот храм свободной воли погребен под примитивными биологическими процессами, управлять которыми нам не дано. Собираясь вместе, мы превращаем поступок в происшествие. Коллективная голова освобождает нас от тирании наших собственных голов, так что биологические процессы склоняются перед человеческими – порой слишком человеческими, целями. Но начнем с биологии. Несмотря на горькое восклицание лорда Теннисона «Слезы, напрасные слезы, не вижу в них смысла», поэма «Принцесса», мы по большей части точно знаем, что именно слезы означают, а также понимаем, они вовсе не напрасны. Омывая и увлажняя деликатное прозрачное око, из которого мы получаем так много информации о мире, Слёзы не дают глазу замылиться. Помимо соли и воды, в них содержатся такие увлажнители, как муцин и бактерициды, вроде лизосом и иммуноглобулина. Таким образом, глаза остаются влажными, очищенными от песка, пыли и инфекций. При каждом мигании из слезных желез, расположенных рядом с веками, выделяется небольшое количество жидкости. Каждое мгновение ночи приносит с собой дождевой душ. Если глаз поврежден или в него затесалось что-нибудь постороннее, этот душ превращается в настоящий ливень, и мы прерывисто смотрим на мир, пока слезы пытаются устранить повреждение или изгнать лазутчика. Это и есть теория слезотечения. Вот так просто. Но есть у слез и свойство исключительно человеческое. Если остальные животные плачут, реагируя на сильную боль или прочищая глаза, то у человека слезы являются еще и проявлением эмоциональной реакции. В таких случаях слезные железы способствуют увеличению своих выделений до эякуляции окуляра. И пока часть их выйдет через нос, разбавляя слизь и прогоняя ее, каналы могут забиться и слезы хлынут по щекам. А еще... Бывают рыдания на появляется гримаса, дыхание становится конвульсивным и раздаются бессмысленные звуки. Существует много различных объяснений того, почему человек – единственное животное, которое плачет. Самое вероятное заключается в том, что мы уникально незрелы. Форма плача существует и у других живых существ – сиротский крик, крик о помощи, призыв, отсутствующей матери – У людей он приобрел особую важность из-за недоразвитого состояния, в котором мы появляемся на свет. Разум, с которым мы рождены, абсолютно недостаточен для того, чтобы обезопасить нас, и остается таким достаточно долгое время. Жизненная мудрость любой двухгодовалой овечки не идет ни в какое сравнение с своеображаемой мудростью двухлетнего ребенка. Причины тому глубоки». Наша жизнь в значительно большей степени, нежели, скажем, у овцы, регулируется сознательно принятыми решениями на основании абстрактного знания. Овцы же по большей части руководствуются инстинктами и физиологическими процессами. Мы живем в мире, который изменялся на протяжении 7 миллионов лет культурной эволюции, и догнать ее наши неподготовленные тела просто не в силах. Следовательно, сиротский крик более важен для нас – Мы плачем, чтобы донести свою боль, свою растерянность, охвативший нас ужас до нашей матери. Воюющая составляющая отыщет материнскую заботу, как в лесу, так и в темной спальне. Крикуны имеют больше шансов выжить. естественный отбор предпочел бы плакс. их крики разрывают сердце матери, а не стоиков в молчании которых стал бы для них фатальным. Более того, Согласно основному закону биологии о том, что двое или больше стоят одного, плач стимулирует лактацию, криком обеспечивается безопасность, тепло, еда и ласка. Но это не объясняет слезы взрослых, которые больше не являются малышами в джунглях жестокого мира, тем паче, что плач взрослого человека чаще всего принимает форму безмолвного всхлипывания, слезы льются беззвучно. Биологи, предлагают этому следующее объяснение. Взрослые – это плаксы, потому что их мозг застыл, и его детские анатомические и физиологические характеристики не исчезают до самой старости. То есть это биологическая данность. Слезы – знак беды, практически обнаруживаются в той части тела, которая на самом виду, выступившая капелька пота между пальцами ноги была бы тут неэффективна. и привлекают к себе внимание еще и всхлипываниями. Но, как это всегда бывает у людей, биологическая данность — лишь начало долгого пути. Люди все вместе и поодиночке похожи на Уильяма Уэбба Эллиса, изобретателя регби. Посреди футбольного матча он вдруг схватил мяч и куда-то помчался с ним. И это действие тут же повлекло за собой целую вереницу событий, стоило вмешаться человеку в типичной для нее манере. Перед нашими глазами пронесутся всякие странные явления. Встреча с Комитетом по урегулированию правил, снобизм профессионалов по отношению к любителям, сравнение личных достоинств сэра Клаева Вудварда и Азера в их споре за пост главного тренера национальной команды. Вот так же со слезами и биологией. Этим объясняется, почему, к примеру, публику скорее до слез растрогает великолепное исполнение струнным квинтетом музыки Шуберта, чем, пусть и не менее затрагивающие наше сердце и душу через слух, удаление ушной пробки. Слезы эмоциональные, к примеру, вызванные строчки из «Принцессы» Теннисона. Мил, как после смерти память поцелуев. Богаче марганцем и протеином, чем... те, что спровоцированы болью или химическими раздражителями вроде стеклоочистителя. Ученые предположили, что слезы эмоциональные помогают избавиться от избытка токсинов, образованных при стрессе, но нет никаких доказательств того, что люди, склонные поплакать, доводят себя до внутреннего химического дисбаланса, нуждающегося в коррекции. Кроме того, слезопускание кажется весьма нелепым способом решить проблему. Это все равно, как рубить дерево скальпелем или пытаться выплатить долги страны, собирая крышки от молочных бутылок. Почки для этой цели куда лучше оборудованы. Эмоциональные слезы скорее имеют дело с токсинами души, а не тела. Но даже здесь не удается сбросить со счетов биологию. Одна из загадок плача состоит в том, что мы можем плакать от радости не хуже, чем от боли и горя. Есть мнение, что радость и облегчение позволяют нам осознать и прочувствовать накопленные боли печаль, так что слезы, в общем, являются реакцией на них, а не на ощущение счастья. Плач таким образом можно охарактеризовать как своего рода психический механизм гомеостаза, возвращающий телу нарушенное эмоциональное равновесие. Но вообще-то не совсем так. Гомеостаз, как уже упоминалось, когда мы беседовали о поте, явление жизненно важное для организма, за счет него поддерживается стабильность внутренней среды. К эмоциональным слезам это не слишком подходит. Упомянутое равновесие слабо соотносится с сохранением физиологических показателей. Тем не менее, пора перейти от биологии, в которой слезы, может, и пустили корни, культуре, где слезы цветут пышным цветом. Путь этот указан нам в процитированном выше пассаже о слезах радости, которые позволяют осознать и прочувствовать накопленную боль и печаль. Слёзы, сдерживаемые при чрезвычайных обстоятельствах, получают волю, когда мы обретаем надежду или спасение. Дети, как отмечал Шопенгауэр, плачут, когда им хорошо – Нестрадание, а сама мысль о его возможности заставляет их рыдать. Чувства, вызывающие слезы, могут быть необыкновенно разнообразными. Эмоции, которые занимают большую часть нашей сознательной жизни, связаны с отношением к происходящему. Воображаемое объединяется с саморефлексией, плачущее животное заговаривает себя до слез. О слезах можно судить по качеству вызывающих их эмоций – Жалость к самому себе, жалость к другим, сочувствие, сострадание. В самом низу шкалы находятся слезы инфантильной ярости от того, что тебя предпочли другому, или что тебе мороженое не купили, или что оно упало в песок, и другого не будет. Такие слезы демонстрируют непогоду недоразвитой души. Принимая форму нытья, хныканья рева, воя, всхлипывание и тому подобного. А еще бывают слезы досады и разочарования, свидетельствующие о нашем бессилии. Их порой сопровождают физические действия, вроде скрежет зубами, нападение на самих себя в поиске подходящие доступной жертвы. Если слезы горя, их все уважают, какими бы показными они ни были, потому что такие слезы вызывают обстоятельства, перед которыми все мы беззащитны. Такие слезы хочется разделить. Мы ведь даже беспокоимся за тех, кто не плачет в трауре. Нам страшно за их невыказанные эмоции, за их невысвобожденные токсины. Слёзы высшего порядка обычно принимают форму безмолвного плача. Тут уж люди не рассчитывают на поддержку или внимание окружающих. Они предпочитают одиночество, Это не крик, который издают посреди лесной чащи в поисках потерянной матери. Плач делает беспомощность могущественной. Комбинации слез и обвинений, изливающихся и ранищих необыкновенно эффективны. Многие продолжают жить с наскучившими партнерами только потому, что не выносят испытания этим зрелищем чистого страдания. Соленые слезы не являются аргументом, а рыдание – оправданием. но на их фоне доводы разума кажутся жалкими, сухими и слишком прагматичными. Они позволяют плачущему перехватить инициативу. Пока слышны всхлипы, спорить невозможно, а всхлипы могут возобновиться в любую секунду. Рыдающий выводит дискуссию за рамки слов, берет паузу и заставляет оппонента безучастно ожидать, а то и повысить голос или поднять руку в ответ на слезы. Актер Эмлин Уильямс разрыдался, узнав о смерти последнего носителя корнуэльского диалекта. Французский философ Симона Валь плакала, сочувствуя голодающим в Китае. Слезы могут быть вызваны осознанием себя как чувствительного человека. Благодаря Жан-Жаку Руссо и другим популярным авторитетам, слезы теперь ценятся как признак особой эмоциональности. Человек чувствительный, тот, кто дает волю слезам, не портя свой характер и не теряя способность руководить людьми, защищать и поддерживать материально слабый пол, был возведен в статус высшего существа». Множество романов написано с целью выжить из читателя слезы картинами идеальных страданий. Добродетель сталкивается с пороками и несправедливостью. Настоящая любовь пытается противостоять бесчувственному миру условности и расчета. Это, конечно, особые слезы, богатые марганцем и протеинами. Нездержанность глаз не всегда высоко ценится. Скупые слезы могут восприниматься как показатель глубоких чувств. Спартанские ценности широко распространены в разных сообществах, особенно в тех, где доминируют мужчины. В некоторых культурах, вроде народа Минанкабау, в Индонезии плакать вместе запрещено. И от государственного мужа мы скорее ожидаем, что он украдкой смахнет указательным пальцем в кожной перчатке сиротливую слезу, возлагая венок на надгробие, чем израсходует целую пачку бумажных носовых платков». Трагедия Пышки, пухленькой очаровательной проститутки из знаменитого рассказа Гии Демопассана, предстает во всем величии благодаря одной единственной слезинке, которая катится по щеке Пышки на закате дня. А еще плакальщики подозрительные Такое чувство, что плач — это своего рода коммуникация, которую можно осуществить осознанно, Критики плача доходит до разделения подлинных эмоций и сентиментальности, наслаждающиеся самим процессом. Последнее предпочитает эмоциональный оргазм скучной борьбе со слабостью, вызывающей слезы. Еще один пример из литературы. Помните, в «Войне и мире» Льва Толстого графиня безутешно рыдает над театральными страданиями, но демонстрирует безжалостность к собственному кучеру, который замерзает, ожидая хозяйку, чтобы отвезти домой. Заметим сразу после того, как зажигается свет в кинозале, мы стыдимся того, что плакали над сентиментальным фильмом. Мы так много времени проводим в мечтах, что воображаемое может скорее, нежели реальность, довести нас до слез». Гамлет потрясён тем, что исполнитель роли короля так легко скорбит по Гекубе, в то время как сам после убийства отца и нечестивого брата матери с дядей, убийцей, не способен проронить и слезинки. Против театральных слез выступал Руссо. «В театре мы плачем над трагедиями, происходящими на сцене, и наш эмоциональный отклик дает нам приятное чувство удовлетворенности». А потом мы уходим, вытираем слезы и ведем себя так, будто ничего не произошло. Пожалуй, мы становимся даже хуже, чем были. Сцена превращает нас из участников в наблюдателей, а желание бороться с неравенством и несправедливостью уходит из нас вместе со слезами. Даже Толстому с Брехтом лучше не сказать. И все же зрелище, как источник сладких переживаний, играет для человечества важную роль. Индивид, как заметил английский математик и философ Альфред Норт-Уайтхед, единственное существо, культивирующее эмоции ради них самих. Слезящиеся глаза наслаждаются находящейся перед ними картиной утопическим пейзажем. По Аристотелю, трагедия своими совершенными структурой и пропорциями доставляет нам удовольствие, даже вызывая страх и жалость, Мы переживаем идеальное сострадание и идеальный ужас, и наши души на время очищаются от этих эмоций. Либо мы ищем эти эмоции извне, чтобы побороть их, овладеть частичкой мира, охватившей нас. Мы без слез наблюдаем за трагедией, ясно осознавая события, которые в реальной жизни переживали бы не в себе, будто в тумане. Мы избавлены также от последствий плача, напоминающих об их низком, а не метафорическом происхождении, соплей, которыми сопровождаются рыдания, смазанного макияжа, отекших глаз. Есть и другие способы играть со слезами. Современный человек в модной печали, привыкший скорбеть с шиком, носит темные очки. Они, как заметил Ролан Барт, скрывают наши глаза от чужих взглядов, но, делая это так очевидно, демонстрируют то, что скрывается, несчастную любовь. Черные диски символизируют собой мрак души и свидетельствуют о ночах без сна. Я шествую, указывая на собственную маску. Пожалуй, последнее слово предоставим Росиновской Федре. «Не плачу, госпожа, я умираю». Как известно, и мерзнущие есть на и мартышки, и детенышам на деревьях, и маленькому гоминиду в лесу необходимо докричаться до других, иначе погибнешь.